Глава тридцать третья. Признание дракона. Анастасия. Не в силах усидеть на месте, я поднялась и прошлась по кухне. Это было настолько фантастическим, что я была готова поверить в придуманное Джеймсом. Настя. Маг поймал меня за локоть, когда проходила мимо. Он тоже встал на вис, надо мной заслоняя вид из окна. А я... Мне и не нужно было никуда смотреть, потому что внимание притягивал к себе Бертрам. И что-то было в его взгляде, что-то такое особенное, многозначительное. Рука мужчины скользнула с моего локтя к ладони, наши пальцы переплелись. «Что?» — отозвалась, хотя чувствовала Джеймс, что-то задумал. Свободной рукой инквизитор залез в свой карман и достал золотое кольцо, усыпанное драгоценными камнями. «Анастасия!» «Орлова Риони, ты согласна стать моей женой?» Не имя и не украшение заставили меня в эту минуту замолчать. Гораздо важнее для меня были слова, которые произнес Бертрам. Хотя колечко очень даже красивое. Мне оно сразу понравилось. О цене спрашивать не стану, все равно не угадаю. «Свадьба? А не рано?» Поинтересовалась вкрадчиво и попыталась выдернуть руку. Но не тут-то было. Дракон не собирался меня отпускать, но я успела заметить, как тень пробежала по лицу мага. «Тебя что-то не устраивает?» — спросил Бертрам. «Мне неважно, попаданка ты или нет, какая магия и есть ли она вообще?» «Не стоит думать, что я не оценила жеста дракона, однако чтобы замуж прямо так...» «А помолвка? Непонятно зачем?» — спросила я. «Во всех фильмах и книгах говорят про помолвки. Это вполне законный шанс сделать шаг назад, если потребуется». «Это она и есть». Джеймс улыбнулся, потянул мою руку к своим губам, поцеловал каждый пальчик. И сделал это, нарочито медленно, глядя в мои глаза. И только после этой провокации заговорил. «Свадьба может состояться немедленно. Хотя мне казалось, ты захочешь подготовиться. Не переживай». «У меня достаточно средств, чтобы все устроить как можно быстрее». Как-то я поторопилась со своими разговорами. Не то чтобы я возражала, просто хотелось признаний и нежности, поцелуев побольше и чтобы обо мне самой всплыли хоть какие-то сведения. Попыталась выдернуть руку, и на этот раз маг уступил. Но даже не отошел. Упрямый герцог. «Так что, Настя?» Дракон протянул ладонь с кольцом, и я прикусила губу от напряжения. «Давай подождем», — попросила я. И прежде чем Джеймс что-то там себе надумает, произнесла. «Пожалуйста, пойми меня. Столько всего свалилось. Я человек вашего мира. Не верится». «Напрасно». Ровным тоном отозвался дракон. «Но мне это не понравилось». Совсем не понравилось, с этим срочно нужно было что-то делать. Я накрыла своей ладони мужскую руку с кольцом и шагнула навстречу. Привстала на цыпочки и потянулась к губам совершенно потрясающего мужчины. Мой порыв был оценен, и инициатива перешла в руки герцога. Он словал меня уверенно, что я не стала отстраняться, прикрыла глаза, отдаваясь во власть нахлынувшим чувствам. Джеймс будто пытался показать, насколько он необходим мне, Он и больше никто. Абсолютно никто и никогда не сможет соперничать с ним. Да какие там соперники? Так, друзья, оставшиеся в прошлом. А я про всех забыла. Не сегодня и не сейчас, а сразу, как попала в этот мир. Видимо, природе было угодно, чтобы все получилось именно так. Невероятный мужчина, утверждающий, что я его избранная, и что он готов на все ради меня. Сразиться с ведьмаком, а еще предложить кольцо. безродной чужестранке, ведь пока мое родство с профессором не доказано. Мы стояли на кухне, целовались и обнимались. Я скользила ладонями по крепким плечам Джеймса, мечтая запустить руки под рубашку, посчитать кубики пресса и непременно увидеть это все, а не только потрогать. Во мне проснулся исследователь, и хотелось как можно больше дракона — видеть, целовать, прикасаться. Кот сбежал, и уже некому было нас останавливать. В какой-то момент Джеймс взял меня за руку и, глядя прямо мне в глаза, продемонстрировал кольцо, которое медленно, очень медленно приготовился надеть. У меня перехватило дыхание от этого зрелища. драконище соблазнитель Знала, что делать, как девушку уговорить. «Любимая, ты ведь не против?» Прошептал Бертрам. «Я не ослышалась. Не избранная, а любимая». Подозреваю, что именно это слово сбило меня с толку. И я промолчала, зачарованно глядя на кольцо, которое вот-вот скользнет на мой палец. затаила дыхание, наблюдая, как ободок металла прикасается к моей коже. И тут послышался громкий стук в дверь, который нам не помешал. Джеймс уверенно исполнил начатое, после чего улыбнулся. Светло и искренне, что я тут же просияла в ответ». Стук повторился, а я повернулась, чтобы отправиться навстречу очередному посетителю. В то, что это кто-то из клиентов, от отчего-то не сомневалась. Однако только и успела, что сделать шаг по направлению к коридору, как рука мужчина легла на мою талию. Дракон не дал уйти и притянул меня к себе. Спиной ощутила тепло его тело, а от прикосновения губ Бертрама по мне пробежали мурашки. Чувствительность вмиг повысилась на тысячу процентов. «Когда ты станешь моей женой, Настя, то я запру все двери». «Зачем?» — поинтересовалась я неожиданно охрипшим голосом. «Затем, моя избранная, чтобы ни один кот и ни один пациент не просочился в нашу спальню с просьбами», — ответил Бертрам. От его шепота меня бросило в жар, и на пару коротких секунд я прикрыла глаза, чтобы справиться с собой. Сердце стучало часто. а то самое тело, которое, как пишут, вечно предает героинь, сейчас требовало ласки и нежности. «Так нельзя с животными, и с больными людьми тем более», попыталась я возразить, не ради сопротивления, а чтобы прийти в себя, проверить, насколько способна думать, и не похож ли я сейчас на растекшуюся лужу ног горячего мужчины. «Тогда я тот, кто тебе нужен, дракон, который навечно болен тобой». заявил наглейший из всех, кого я знала. Бертрам поцеловал меня в макушку, отчего я невольно улыбнулась и откинулась назад. «Получается, ты мой жених?» Я повернула голову, чтобы тут же встретиться с теплом глаз дракона. «Разумеется». Маг ответил со всей серьезностью. Он не замедлил воспользоваться движением и дотянулся до моих губ своими. «Других не будет». «И не надо», отозвалась я, отлепляясь от такого уютного и притягательного тела мужчины. Джеймс не стал меня удерживать и убрал руку. «Пойдем, а то люди ждут». Оказалось, что тот, кто так настойчиво стучал, никто иной, как Эдвин Смол. Капитан при виде меня заулыбался, а едва из-за моей спины вырос герцог, стал серьезным. Что случилось? Сходу поинтересовался Бертрам. «Ничего». Тут же ответил капитан, шурша бумажным свёртком, который сразу привлёк внимание. Мне даже показалось, что потянуло выпечкой. Удивленно взглянула на Смола, который тут же вручил мне этот подарок. «Эдвин?» Вопросительно прищурился дракон. И сделал это так пристально, что другой бы сразу взмок от напряжения. Но с капитаном этого не произошло. Привык. Служба. «Может, чай?» Спросила я и улыбнулась, жестом приглашая мужчин в дом. Нет, спасибо. Тут же отказался страж. Суровый вид начальства мог отогнать кого угодно. Это от моей жены. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я стража. Пирог — это ведь не деньги, не пустой звук. Это сладость, которую человек специально испек для меня. Приятно. Дракон слегка расслабился, а Смул бросил взгляд на свой подарок. И тут выражение его лица переменилось, потому что страж заметил на моей руке кольцо. Эдвин слегка нахмурился и уставился на герцога так, что я не сразу поняла, в чем дело. «Ваша светлость», — начал было капитан, решивший, что меня соблазняют и закидывают подарками с умыслом, злым. Я поняла, что срочно нужно спасать положение, пока недопонимание не привело к неприятному разговору. Однако дракон не стал испытывать подчиненного на прочность и заявил, глядя в глаза Смолу. — «Астереони, Моя невеста. Мак радостно оскалился. — Избранная. Надеюсь, вопрос исчерпан. Надо было видеть потрясенное лицо капитана, ведь одно дело — повышенное внимание аристократа ко мне какие-то догадки, другое — кольцо. Оно не игрушка и иллюзия, настоящее со всеми вытекающими последствиями. официально, не прячась и не оправдываясь за домыслы тех, кто на эти самые домыслы был способен. Капитан уже давно не мальчик, а потому шоком справился быстро, широко улыбнулся мне и произнес. «От души поздравляю! Ох и...» «Смол, ты на службе?» Прервал словоохотливого подчиненного герцог и взглянул на стража с прищуром. Кажется, там должно было прозвучать что-то вроде «Намайтесь, намучайтесь». однако инквизитор решил, что эти подробности не для меня. Капитан очень быстро попрощался с нами и ушел, пока начальство не придумало какое-нибудь важное дело. «Переедешь ко мне?» — поинтересовался герцог, когда Смол скрылся за поворотом. Я подобный пройти от Джеймса не ожидала и едва не смяла пирог. А чтобы не наговорить дракону каких-нибудь колкостей, развернулась и отправилась в дом. Прошла на кухню, разорвала упаковку подарка и с удовольствием обнаружила нежную шарлотку. Запах печеного теста и ароматных яблок приятно защекотал в носу. Но насладиться этим не было времени, потому что герцог вошел в дом вслед за мной и сейчас стоял за спиной, явно ожидая ответа. Пришлось отложить вкусное на потом и повернуться. «Джеймс, мы уже это обсуждали». «Твоя безопасность превыше всего». Заявил драконище, и нос задрал, словно я пыталась его хоть в чем-то ущемить. В законном праве охранять меня и оберегать. Я не спорю, но ведь Орм Крок уже мертв. Он, да. Но теперь любой мой враг захочет дотянуться до тебя, чтобы мне насолить. Руки мужчины коснулись плеч, после чего Мак уцепился за мой подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Настя, я же сожгу весь город». если с тобой что-то произойдет. И знаете, я не стала спорить, прониклась этим обещанием. То, как Макс сказал все это, без вычурности и пафоса, просто и коротко сожгу, после чего даже мне стало не по себе. Не за ведьм я боялась, а за самого Инквизитора. Он ведь может, Этой их гадалки не ходи. Но перебираться к нему мне не стоит, мы еще не женаты. Герцог — птица высокого полета». И пусть дракон любому затолкает в глотку нелестные слова обо мне, однако не хочется множить конфликты. Понятно, что пошушукуются и замолчат. Но в замке я буду под полным контролем и присмотром, а я к такой жертве пока еще не готова. Джеймс, а что насчет охранной магии? Какого-нибудь амулета? У нас в книгах всякое пишут. Дракон сопротивлялся недолго. А вот с охранными заклинаниями проработал до самого позднего вечера, заявив, что только самоубийца решится на меня напасть. Не знаю, чего такого жуткого придумал герцог. Надеюсь, ни один пациент не пострадает, даже случайно. лечить их все равно мне, а не кому-то. В довершении всего маг принес мне охранный амулет, призванный жалить каждого, кто посмеет причинить мне боль. Я даже порадовалась, что это небольшой кулон на обычной цепочке, а не амбарная цепь с каким-нибудь жутко дорогим камнем. Видимо, дракон так часто мельтешил у моего дома, что пациенты словно испарились. Зато объявились коты, которых пришлось кормить, чесать за ушком, гладить. А для чего еще хозяйки нужны? Только для этого. Ближе к ночи, когда я взяла книгу о порталах, чтобы полистать в надежде найти что-то более понятное, лис встрепенулся. По возвращении он отказывался со мной общаться на человеческом языке, и я отстала от него. Не желает сегодня, завтра никуда не денется. Ей захочет, придет и объяснит свое странное поведение. И вот когда мы уже расслабились, Рыжий поднял голову и уставился на меня круглыми глазами. — Что? — спросила я кота. — В ванной комнате. Ты ничего не слышишь? Я помотала головой и быстро села, при этом пытаясь прислушиваться. Защита молчала, значит, через маленькое окошечко никто не лез. Однако в ванной установлено зеркало, которое мне уже показывало свои чудеса. Я вздрогнула, понимая, что вот прямо сейчас ничего этого не хочется. Совсем. Джеймс Бертрам. Избранная. Единственное. «Любимая». Она приняла кольцо без особого сопротивления. Дракон с улыбкой вспомнил собственное ухищрение, когда девушка была вынуждена согласиться. Бертрам заводился от мысли, от одной картинки из воспоминаний, когда прикасался губами к пальчикам Насти. Она пыталась справиться с собой, но дракон чутко уловил сбившееся дыхание, заметил, как расширились зрачки девушки. Чувственная, нежная. И только его». Ваша светлость, что-то произошло? Дворецкий не спал, дожидаясь герцога. Что-то очень хорошее? Ты прав. Отозвался Джеймс и улыбнулся. Он нисколько не сомневался в наблюдательности Стюарта. Эвервольф все подмечал, ничего не упускал. Анастасия согласилась принять кольцо. Родовое? Дворецкий сверкнул белозубой улыбкой. Довольно так, словно он сам подарил украшение Анибертраму. и его. Кольцо матери в сокровищнице занимало видное место, но оно было не единственным, которое хотелось подарить девушке. Джеймс не сомневался, что все, что там есть, будет изумительно смотреться на будущей герцогиния.